Глава третья. Никогда Павел Парабукин не ходил, не бегал так много, как за этот приезд в Москву. Целыми днями на ногах. Москва и в мирное время необыкновенно подвижный город. Во всем свете так не спешат, как здесь. Людские речки и ручьи, струящиеся по московским холмам, не замерзает в лютые стужи и не мелеет знойной порою. Разбрызгивается, где попросторнее, сливается, где потеснее. Нет другого города в мире, где бы какой-нибудь самый суматошный бар окрестили бы именем Забегаловка. Бежит москвич, сломя голову по улице, влетит в пивнушку, С превеликою мукою выстрадает в очереди у стойки кружку пива, иной раз плеснет в нее для пущей действительности припасенную в кармане четвертинку водочки, залпом опрокинет в себя ерша, словно в бачок мотоциклетки горючего, и вылетит из пивной проворнее, чем влетел, и побежит по улице озабоченнее, чем бежал прежде. Забегаловка. Экая народилась имечка с московской хлесткостью в московской сутолке и пошло гулять по всем советским городам, где только народ хотя бы мало мальский не поторапливается. Даже спокойнейшее кафе в Москве не может идти в сравнении с подобными институтами в прочих мировых столицах. Там чинный посетитель, прежде чем выцедить сквозь зубы последнюю каплю кофе, перелистает полсотни газетных полос, усеянных рекламными голенькими красотками, сам засеет приветами и поклонами две-три почтовых открыточки друзьям знакомым, И все это с приятной расстановкой из вальса, измеряя глазом структуры дам за соседними столиками с конструкциями дам на рекламах. Когда еще он дойдет до того, чтобы потребовать счет за свою чашечку кофе? Когда еще проверит, правильно ли гарсон начислил себе проценты за услуги? Когда еще поднимется, выйдет за дверь? и приступит к своему тактовому движению по тротуару, который на музыкальном языке можно было бы обозначить как «анданте грациоза». «Анданте грациоза» — термин, обозначающий размеренный, спокойный характер музыки. В Москве происходит все наоборот. Кафе бурлит, роится, кафе парится, потеет. Самая ужасная для москвича пытка — ждать. Дожидаться, когда примут на вешалку пальто, когда освободится столик, когда стряхнет с него крошки-подавальщица, когда запишет она в блокнотик заказ, когда заказ появится перед носом. И вот уже куда-то ты опаздываешь, где-то кого-то ты уже не застанешь, и кто-то нацелится уже на твой столик из очереди дожидающихся, с ненавистью наблюдая, скоро ли ты дожуешь свой кусок и пропустишь, наконец, последний глоток какого-нибудь пития Скорее бы только подбежала взмокшая от трудовой перегрузки официантка, скорее бы рассчитаться с ней, скорее бы вытянуть свою одежку между столпившихся в гардеробной прибывающих и уходящих посетителей скорее бы нырнуть в людскую речку на улице, а там вынырнуть из речки и по мостовой броситься к остановившемуся автобусу, а там уж как-нибудь втиснуться в него, чтобы через остановку вывалиться с кучей пассажиров у метро и кинуться в его наземный павильон. Тут после уличных порывов движения который музыкант назвал бы «Аллегро Энджерико», открывается счастливая пауза. Москвич ступил на эскалатор и, опускаясь в подземелье, поднимается на седьмое небо блаженств. Нигде не отыщется такой живительной прохлады, как в этой дворцово-блистательной преисподней. Можно вздохнуть, можно утереть лицо, можно прикинуть в уме. Как исхитриться и поспить в два служебных учреждения, если времени в обрез только на одно? Чудесное путешествие — это минутное неспускание на эскалаторе к поезду метро. Есть, правда, люди, которым не терпится и тут, им хочется свести минуту спуска хотя бы до трех четвертей минуты. Они проталкиваются между отдыхающих на самоходной лестнице бездельников и бегут по ней на шум близящихся туннелями поездов. Москва не может не бежать. Так в мирное время. И было ли оно, когда мирное время? Всего несколько дней войны позади. а чудится оно за горами, за долами. Прежняя Москва была как будто тихой, чуть немедлительной, спокойной. Военная уже не бежит, нет. Она мчится, мчится сама, мчит всех и каждого с собою. Павел не отличался бы от обыкновенного москвича, если бы не был приезжим. Дела приезжего – это квадратная степень всех дел, которые хочется переделать за день оседлому обитателю Москвы. Приезжий может даже не испытывать ни в чем особенного недостатка. Но уж чего ему не хватает, так это второй пары ног. К счастью, ноги Павла годны были поработать и за две пары. У него не клеилось с командировкой. Он прибыл в Москву не по вызову, и в высоком ведомстве для него не сразу нашлось время. Предпочтением пользовались вызванные. Ему назначили явиться через два часа. Он рассчитал, что успеет побывать в Комитете по делам искусств, там только и можно было разузнать, о театральной трупе, с которой сестра отправилась в Брест. В простоте душевной он удивился, что на лестницах и в коридорах Комитета по делам искусств толкалось несравненно больше людей, чающих движение воды, чем в наркомате, куда он приехал по делам оружейным. Но, выспрашивая в коридорах, где ему могут дать нужную справку, Он понемногу начинал уяснять, что управление искусствами, наверное, сопряжено с такими компликациями, какие не снились всем главкам по производству оружия. Компликация. Осложнение. Запутанность. Переходя из одной комнаты в другую, Павел уже не помнил, в которой по счету получил ответ, состоящий в том, Что надо прийти завтра, так как товарищ, возможно, располагающий сведениями о Брестской трупе, сегодня отсутствует. При этом сказано было очень сочувственно, что же, мол, толком узнаешь об этой трупе, когда уже на другой день войны главное командование Красной Армии сообщило в сводке, что Брест занят противником. Сочувствия Павлу было мало участь сестры. Жестоко его тревожило. Но он один знал это. Что случилось с ней, где же она теперь? Да искаться ответа на эти зовы сердца стало его целью. Перед командировкой он виделся с Кириллом Николаевичем, о баночке не было никаких известий, кроме телеграммы из Бреста, полученной еще в первый день войны, и тотчас обернувший в безжалостную грозу свой счастливый смысл. Долетела отлично, целую. Наказ из извекову Павлу был краток, разведай. Ничего не оставалось, как бодриться, и Павел, слегка рисуясь, объявил, что уверен, в Москве давно все известно. Неувязочки, чтобы сестрица на одной телеграмме успокоилась, никогда не поверю. Напутали чего-нибудь барышни на телеграфе, паникуют. Но, бодрись, Павел, не бодрись, нельзя было и думать явиться к Наде, пока не найдешь концы. Казалось, небывалого исчезновения не только Анны Тихоновны, но и с ней целого театра. Да что театр? И самим городом, где он обретался, завладели немцы. А ко дню приезда Павла в столицу сообщение с фронта говорило не только о городах. Но чуть ли не о республиках, перерезав под вильной Литву, немецкие танки очутились в районе белорусских Ашмян, и стрелка продвижения целила отсюда в Минск, который становился мишенью уже не одной этой стрелки. В наркомат Павел пришел к назначенному часу, но час был передвинут на более позднее время. Хотелось перекусить, и, сразмерив в уме расстояние до знакомой пельменной со скоростью длинных своих ног, Павел определил, что задача хорошо разрешается во времени и пространстве. Однако его выкладки поколебались. Мало того, что пришлось слишком долго дожидаться за столом пельмени, Павел сам допустил ошибку, заказав всего одну порцию. Он не вытерпел, велел принести еще одну. После этого надо было считать время минутами. Он вылетел из двери в тот миг, когда в нее влетел такой же, как он, долгоногий молодой человек. Столкнувшись, они оба воскликнули «А!» Восклицание изумленной обрадованности. Оно прозвучало у одного словно «А!» попался, а у другого словно «попал!». Они уставились друг на друга восторженно, а потом вовсю ширь раздвинули руки для объятия. Ей-богу, Иван, ни секунды, опаздываю в наркомат. Да ты, черт скажи, хоть надолго приехал. Это был закадычный приятель Павла, однолетка и однокашник, живописец Иван Рогозин. — Не знаю, — говорил Павел, с силой потряхивая его руку. — Два-три дня, может и больше. Дел не провернуть. — Опять, значит, не до моей колокольни. — Вот тебе крест приду. — Вера-то твоим крестам. Не сердись. Слово. — А сейчас, ну вот, до зареза. Павел черкнул себе пальцем по горлу, показывая, как его режет спешка, выпалил привычное «пока» и пустился вымеривать тротуар шажищами чуть что не в пол сожень. В наркомате этот раз вовремя Павел был принят в огромном строгом кабинете, не по масштабам, щупленьким, но, соответственно, строгим начальником. Павел вручил ему бумагу, излагавшую дело, по которому был командирован заводским конструкторским бюро. Пока начальник прочитывал бумагу, его вызвали по двум телефонам из четырех, флангом стоявших у него по правой локоть. Он кратко отвечал, не отрываясь от чтения. Потом Павел услышал, как отворилась дверь. Начальник посмотрел на дверь и тотчас снял трубку третьего телефона. Дверь затворилась. Начальник перестал читать. Вдруг он поспешно сказал «Да-да, слушаю вас» и, быстро приподнявшись, остановился в полунаклоне к телефонному аппарату. Напряженность позы, видимо, его не затрудняла. Он слушал недвижимо, пока не наступил конец разговора, который был завершен значительным углублением наклона и всего одним словом «выезжаю». После этого начальник распрямился, отчего малость его роста сделалась заметнее, и он сразу же возвратил бумагу Павлу. «Усилия должны быть направлены». «На увеличение выпуска производства, а не на разъезды по командировкам», — сказал он отчетливо. Поэтому мы и хотим скорее пустить в производство наше усовершенствование», — начал Павел и тоже встал, невольно понуждая взгляд начальников скинуться выше. «А сколько станков вы остановите на переоборудование? Они с лихвой восполнят остановку и будут перекрывать нынешний выпуск на...» «Но сейчас, — говорю я, — они будут стоять», — перебил начальник, шумно запирая ящик стола. Испытание нашего опытного образца показало, что... «Я знаком с делом, — опять не дал договорить начальник. Извините, должен уехать. Прошу завтра к началу занятий. Решение вам будет сообщено». Он обошел стол... Примедлил движение, кивком дал понять, что разговор окончен. Значит, утром, будто настаивая на подтверждение, проговорил Павел. Как я сказал. Явиться к вам? Этого я не сказал. Узнаете завтра там, у секретаря. Начальник потряс пальцем на дверь. Только на улице и всего на мгновение Павел словно опешил от неудачи. Спустя минуту он твердо сказал себе, что еще раз решение не отстало быть, предстоит за него подраться. Он не помнил, чтобы когда-нибудь повесил нос из-за неудач. Как на селке он оттачивал на них упрямство. Он переключил себя на мысль о сестре. Это становилось, похоже, на челнок. Командировка сестра, сестра командировка. Везде поспеть. Поспеть как бы не мешала торопящаяся и все будто не поспевающая Москва. Обгоняя пешеходов попутных и вывиливая против встречных, Павел добрался до театрального общества. Карта розыска Фаночки разработана была им вместе с Извекомом в Туле. Карта имела жалкий вид. Кроме комитета и общества на ней значилась только тетя Лика, кладезь театральных слухов. В обществе оказалось не очень людно. Уже в третьей комнатке приветливо выслушала Павла женщина, одетая в синий жакет с белой манишкой. Имя Анны Улины вызвало почтительный отголосок. Ее здесь не просто знали, ее уважали, ее любили, ее ставили в ряд известнейших актрис, конечно, на периферии. Женщина в манишке объявила себя ее поклонницей, тем более искренне она жалела, что Анне Тихоновне вздумалась поехать в этот несчастный Брест с этой невылупившейся из яйца молодежной труппой. Само собой, общество сделало, что могло, запрашивало, справлялось, писало, телеграфировало. Жалко ведь и молодежь, талантами надо дорожить. Но коли Анна Тихоновна связала себя с нею, так и участь у них, вероятно, одна. Передавали, правда, будто администратор Брестского театра чудом добрался до Пинска. Кто передавал? Даже подскочил на стуле Павел. — Да уж не помню, — право сказала женщина в жакете. — Кто-нибудь из театрального института? — Из института опять подскочил Павел. — Это ведь нынешний выпуск. Этот коллектив, попавший в беду, вздохнула она. Мало ли что говорят. Вот и о Скудине рассказывают. Выехал из Пинска и пропал. Кто это Скудин? Народный артист. Не слышали? Уже суховато, ответила женщина. Ее начинало раздражать подскакивание нетерпеливого посетителя. Какой телефон у артиста? «Что даст телефон, когда о Скудине во всей Москве никто ничего не знает?» — сказала она и с достоинством поправила бортики жакета. Что-то надменное мелькнуло в ее лице, и это очень шло к синему одеянию с манишкой, костюму, который стал популярен у деятельниц, высоко чтущих свой общественный долг, как был популярен стального цвета френч среди особенно ответственных деятелей. Костюм обязывал. Но Павел настоял, чтобы ему в Индополож выдали телефон артиста, как дали адрес театрального института. Спустя недолго он несся по бульварам, уверенный, что нельзя пренебрегать слухами, потому что ничего не обрастает так пышно вздорными выдумками, как зерно истины где-нибудь дано проклюнется. Наступал вечер, вешалки институтской раздевальной пустовали. На голос Павла никто не откликнулся. Где-то за дверью звякнули ведром. Он пошел туда. Уборщица мыла лестницу. На расспросы она с полной готовностью отвечала, что в канцелярии кто был давно ушел, а кто из педагогов, Вовсе перестал ходить. Занятия кончились, студенты разъехались. О которых полагалось на войну, взять забрали. Если же справка какая требуется, то вон на стене объявления висят про экзамены или о чем еще. Что это вроде кто-то задержался, подняла она голову. Студенты никак». Двое юношей, сбегая по лестнице, перескочили на мокрых ступеньках через половую тряпку и промчались бы мимо, если бы Павел не остановил их. Только он успел выговорить слово «брест», как они закивали. «Это наши», — сказал один. «Наши», — да, — кивнул другой. «Плохо с ними вышло», — сказал первый. «В самое пекло угодили», — подтвердил второй. «Верняк», — сказал первый. Так они налепляли фразу на фразу, двое как один. Толком они ничего не знали. Да и кто знал? Но они навещали выпускницу-актрису, которая заболела и не могла поехать с трупой. «Ей здорово повезло», — сказал первый. «Представьте, она говорит, ей будет стыдно, когда товарищи вернутся», — добавил второй. «Подумают, она заболела нарочно, чудачка», — засмеялся первый. «Точно кто мог знать», — сказал второй. Что Анна Улина отправилась с трупой, студентам было известно от той же больной актрисы. Они над ней подтрунивали. Не сыграла, мол, дебютного спектакля, а ей немного немало дают дублершей народную артистку. Бедняжка чуть не расплакалась. Случись, говорит Сулина, несчастье, я себя всю жизнь буду корить. Павел страшно взволновался рассказом, стал просить, чтобы его непременно повели к актрисе. Она уж, конечно, что-нибудь узнала о баночке. Студенты собирались опять пойти к больной, но отказались вести к ней незнакомого. Тогда он взял с них обещание, чтобы они получше расспросили актрису, и потом позвонили ему по телефону в гостиницу, и они дали слово, что позвонят. Своей ручищей он сжал и трясом руки, и ему было необыкновенно приятно, что хватка их рук не уступала ему. Чудесные ребята, они были первыми за весь день, кто тронул его нежданным и таким простым участием. И уборщица была Павлу тоже приятна. Она слушала весь разговор и под конец громким вздохом заключила его нетрудный смысл. «Ох, Господи!» Павел и ей потряс бы руку, но она взялась за тряпку и окунула ее в ведро.